Глава 2. Москва. Глотов переулок. Июль 1945 года. Нудная, жутко надоевшая работа подходила к завершению. Александр Васильков считал оставшиеся часы до ее окончания и благодарил судьбу, что в старый корпус Таганского военкомата пришлось ездить всего неделю. Как и многие боевые офицеры, он больше всего на свете не любил бумажную работу. А в военкомате как раз и поджидали его бумаги, кипы бумаг. Десятки объемных стопок из личных дел военнослужащих и сопутствующих им документов, листов, справок, характеристик, списков. Утро последнего дня работы в военкомате вышло скомканным. Неприятности начались за полчаса до выхода из дома. В ванную комнату большой коммунальной квартиры образовалась очередь, и брился Александр в ППХ. Ничего хорошего из этого не вышло. Вернувшись в комнату, он принялся заклеивать пластырем порез на подбородке. Десятью минутами позже он не влез в переполненный автобус. Пришлось бегом бежать на остановку другого маршрута. И, наконец, когда он шел от автобуса до Глотова переулка и по давней привычке незаметно глянул назад, приметил идущих следом странных типов. Широкие брюки, полосатые рубашечки, пиджачки распашку, сдвинутые на ухо кепки. И неизменные папироски в блестящих фиксах. Похоже на обычную шантрапу. Сколько им? Лет по семнадцать-восемнадцать. Дети еще. Третий месяц пошел, как я вернулся с фронта, а в каждом втором мерещится противник, посетовал про себя Васильков, заходя в старый корпус военкомата. За что мне все это? Никак не отделаюсь от привычек военной разведки. Поздоровавшись с дежурным нарядом, Александр проследовал длинным и прямым коридором до большого кабинета, где завершалась проклятущая бумажная работа. На протяжении первых трех дней изнурительной недели сюда из всех районных военкоматов Москвы и области свозили отобранные личные дела ранее осужденных военнослужащих. В большом кабинете в поте лица трудилось пять человек. Два младших офицера, сотрудники Таганского военного комиссариата, старший лейтенант баронец майор Васильков и подполковник Григорий Туманов. Последний был кадровым военкоматовским офицером, успевшим повоевать ровно одну неделю. В 41-м его моложавого капитана назначили ротным на один из участков обороны Москвы. Шестеро суток его бойцы обустраивали позицию, вгрызались в землю, отрывая окопы и землянки, обустраивая блиндажи и пулеметные точки. На седьмой день подошла немецкая моторизованная дивизия и устроила форменную мясорубку. 80% личного состава роты погибло. Туманов получил тяжелейшее ранение и выжил благодаря чуду. После госпиталя врачи оставили его в армии, но возвращаться на фронт запретили. С тех пор он служил на различных должностях в городском военном комиссариате Москвы. А на память о единственном бое остался Орден Красной Звезды и обожженная шея. «Здравия желаю!» — поприветствовал присутствующих Васильков. Глянув на часы туманов, укоризненно качнул головой. Дисциплина в режимных организациях и на производстве сохранялась строжайшей и в послевоенное время. За опоздание на пять минут могли запросто дать пару-тройку лет исправительных работ. Васильков опоздал всего на минуту. Проходя к своему рабочему столу, он негромко пояснил. В автобус не влез. Пришлось бежать на другой маршрут. «Приступай к сверке дел с общим списком», — кивнул Туманов. «Сегодня надо закончить. Крайний час 19.00». «Сделаю, товарищ подполковник». Старцев, кстати, звонил. Тебя спрашивал. «Что-то срочное?» «Интересовался, когда освободитесь». Дело ему начальство вроде подкинуло непростое. Жаловался, что людей не хватает. Направляясь к телефонному аппарату, Александр вздохнул. «Да, нам бы еще двух-трех опытных соскорей в группу. А то иной раз столько наваливается, что не понимаешь, утро сейчас или вечер». Набрав номер управления и добавочный своего отдела, он услышал бодрый голос друга. «Старший уполномоченный старцев у аппарата». Оперативно-розыскная группа майора Ивана Старцева в настоящем составе сформировалась недавно, но это не мешало ей считаться одной из лучших в московском уголовном розыске. Группа специализировалась на бандитизме и убийствах. Легких преступлений, типа карманных краж в транспорте и на рынках, ей не поручали. В первые годы войны группой руководил легендарный сыщик и ветеран Мура Прохоров, а рядовыми операми тогда были совсем другие люди. Иван Харитонович пришел в уголовный розыск осенью 43-го, закончив длительное лечение после тяжелого ранения под Рыльском. Прохорову он пришелся по душе, хваткий, энергичный и внимательный, способный к быстрому обучению. И через год, когда Прохорова сосватали на вышестоящую должность, он порекомендовал Урусову на свое место Старцева. Рост у Ивана был небольшого, среднего или около того, а опираясь на трость, сутулился и казался еще ниже. Однако ловкостью и силой природа его не обидела. Он походил на простоватого деревенского парнишку с широкой костью, темными волосами и смуглой кожей. Меж тем, кроме простоватой внешности, ничего деревенского в нем не было. Родился он в старом одноэтажном бараке, с крыльца которого было видно подмосковная Ощерина и леса Картинской горы. Единственный колодец с мутной водой на восемь одинаковых бараков Единственный уличный туалет над зловонной выгребной ямой. Единственный магазин с дешевой водкой и серым, плохо пропеченным хлебом. Семье Старцевых повезло. Жили они в таких условиях недолго. В 22 году отец Ивана получил комнату ближе к центру. В добротном пятиэтажном доме дореволюционной постройки с водопроводом, канализацией и собственной котельной в подвале. За некоторым исключением в здешних 40 квартирах обитала недобитая большевиками интеллигенция – врачи, преподаватели, инженеры, актеры, музыканты. Дабы разбавить эту публику и приблизить ее к народу, районный жилищный комитет обустроил на первом этаже большую коммуналку, объединив две смежные квартиры. И подселил туда полдюжины законченных алкоголиков во главе с переболевшей сифилисом воровкой по имени Роза. Спустя несколько месяцев беспокойного соседства, маленький Иван вдруг осознал, что научился сравнивать и оценивать людей по их поступкам и образу жизни. Спустя еще несколько лет он твердо знал, каким курсом отправиться во взрослую жизнь. Выбор он сделал правильный. Окончив в 1938 году среднюю школу и получив приличный аттестат, он решил поступать в Подольское артиллерийское училище. Потом молодой лейтенант Старцев воевал. Причем воевал хорошо, по-настоящему. После сдачи немецким полчищем Киева и Смоленска, после серии проваленных контрнаступлений и безнадежных кровавых котлов, он стоял насмерть, обороняя Москву. На одном из оборонительных рубежей его батарея из шести орудий уничтожила 17 немецких танков. Сам Иван Старцу был тяжело ранен, и, находясь на лечении в госпитале, получил за этот бой орден Красного Знамени. После госпиталя он хотел вернуться в артиллерию, но загремел в пехоту. Тогда не спрашивали, кто куда хочет, отправляли туда, где не хватало людей. В пехоте Иван тоже не потерялся. Через несколько месяцев за смекалку и проявленную отвагу он получил второй орден и был переведен в разведку. Там он и познакомился с Александром Васильковым. Два земляка оказались близкими по духу и быстро превратились в неразлучных друзей. Так и ходили они за линию фронта в одной группе, пока в июле 43 -го года капитан Старцев не напоролся на нейтралке на немецкую противопехотную мину. Летней ночью разведгруппа возвращалась с задания. Преодолевая по коридору минное поле, один из бойцов был ранен пулеметным огнем и, корчась от боли, задел противопехотную мину. Осколком Старцеву серьезно повредило ногу. Началось долгое лечение и мытарство по тыловым госпиталям. Военные хирурги собрали его ступню по кусочкам. Он долго разрабатывал ее в надежде вернуться на фронт, однако строгая комиссия вынесла однозначное заключение – комиссовать. По натуре Иван был настоящим бойцом и на гражданке не сдался. Обида не затаил, горькую пить не начал, в сторожа или кочегары не подался. Каждый день он наматывал по родной Москве с десяток километров, и когда поджившая нога позволила отказаться от костылей, надел офицерскую форму с орденами, взял легкую тросточку и пошел на прием к начальнику московского уголовного розыска. В 43-м эту должность занимал Касриэль Рудин, интеллигент, умница, профессионал. Рудин Срель Менделевич, начальник московского уголовного розыска с 1939 по 1943 год. Войдя в кабинет, Иван четко по-армейски изложил суть дела. Мол, есть опыт разведчика, есть огромное желание быть полезным Родине. Рудин ознакомился с документами, полистал портбилет, расспросил про службу и ранение. Затем вызвал кадровика и приказал затребовать для изучения личное дело. Людей в угрозыске катастрофически не хватало, да и кандидатура бывшего разведчика оказалась подходящей. И ровно через неделю по окончании проверки его зачислили стажером в штат Мура. Старцев быстро набрался опыта и дорос до руководителя оперативно-розыскной группы, получил майорские погоны. Служба в Муре стала для Ивана Харитоновича главным делом жизни. Случалось, что он работал без сна и отдыха по несколько суток к ряду, Коллеги и подчиненные уважали его за прямоту, энергию, несгибаемость. Начальство терпело его странности и за ударный труд прощало майору все. К счастью, мучительный марафон длиной в одну неделю завершался. А началось это испытание с того, что дней восемь назад комиссар Урусов вызвал к себе майора Старцева и ознакомил с секретным приказом наркома. Приказ гласил. «На местах...» в военных комиссариатах всех уровней, отобрать и тщательно изучить личные дела военнослужащих, ранее осужденных по статьям, перечень прилагается Уголовного кодекса РСФСР 1926 года, а также по перечню правовых актов, введенных Советом Народных комиссаров СССР и Президиумом Верховного Совета СССР в период от 2 июля 1941 года по 15 ноября 1943 года. Особое внимание уделить военнослужащим, осужденным военным трибуналом вооруженных сил СССР. После изучения всех предоставленных документов личные дела промаркировать в соответствии с прилагаемым секретным трехзначным кодом. По окончании данной работы всех склонных к возвращению к преступному прошлому арестовать независимо от физического состояния. Приказ был логичным и крайне необходимым, ибо преступные швали в период войны и после ее окончания расплодилось немерено. Урусов вызвал к себе руководителей оперативно-розыскных групп и потребовал откомандировать по два опытных сотрудника в помощь военкомовским служивым. Выбор Старцева пал на Василькова и Баранца. В начале работы Александр весьма огорчил тот факт, что его и Ефима Баранца угораздило попасть в Таганский военкомат, куда стекались сотни отобранных личных дел с других районных военкоматов Москвы. В районах личных дел было в разы меньше, и после их отправки на Таганку работа на местах заканчивалась. А в кабинете старого корпуса предстояло изучить не только все местные дела, но и присланные на короткий срок архивные документы Верховного суда СССР и Военного трибунала вооруженных сил. Потом требовалось каждое личное дело промаркировать кодом. Васильков сразу смекнул, что рабочие дни растянутся часиков на 12-14, а полностью работа завершится как минимум через неделю. И не ошибся. Помимо невыносимой нудности, работа по маркировке папок с делами оказалась чертовски нелегкой. Проще всего дело обстояло с двумя первыми цифрами кода потому как для их определения не требовались никакие дополнительные документы, только личное дело. Прежде чем поставить первую цифру на обложку картонной папки, приходилось выяснять, в каком физическом состоянии пребывает бывший военнослужащий. Здесь проще всего было с ушедшими в мир иной, то бишь с покойниками. Если взгляд натыкался на запись, скончался вследствие ранения в голову, дата, подпись врача и военкома, то папка просто перекочевывала в дальнюю стопку, после чего они и забывали. Были в личных делах покойников и другие записи, сделанные уже в мирное время. Скончался от цирроза печени вследствие злоупотребления алкоголем. Доставлен в больницу с тремя наживыми ранениями, скончался на операционном столе. Найден повешенным в собственном сарае. Суть это не меняло, так как в действующие московские банды влиться могли только живые. Всем ушедшим на тот свет на первое место в коде рисовалась цифра один. Жирная, заметная единица, напоминавшая любому взявшему в руки картонную папку. Все. Этот угомонился. Как-то в разговоре с Тумановым Васильков не сдержался и посетовал. За каким чертом из районов вообще прислали дела покойников? Неужели их нельзя было отсортировать на местах и там же оставить? «Бюрократия, майор. И железная дисциплина», — пожал тот плечами. Им приказали, они сделали. Цифра 2 на первом месте кода обозначала инвалидность после тяжелого ранения. Такие люди были неработоспособны, их возвращение в криминал считалось маловероятным. Арест им не грозил, но они подлежали проверке и последующему наблюдению участковыми инспекторами. Цифрой 3 обозначались вояки, получившие легкое ранение или ранение средней тяжести. Они были частично работоспособны и могли быть арестованы для более тщательной проверки. Наконец, цифру 4 наносили на лицевые обложки папок тем, кто был абсолютно здоров и полностью работоспособен. Эти ветераны подлежали самому пристальному изучению. Вторая цифра кода от 1 до 5 обозначала воинские заслуги отвоевавшегося запасника. Данная оценка также была важна, потому что красноречиво говорила о его моральных качествах. Для выяснения заслуг приходилось копаться в написанных химическими карандашами характеристиках, знакомиться с наградными листами. А вот с третьей цифрой пришлось изрядно повозиться и понервничать. Она в секретном коде являлась главенствующей, так как служила оценкой вероятности возвращения военнослужащего к преступному прошлому. Чтобы сделать верную оценку и не ошибиться, приходилось изучать от корки до корки не только личное дело. Лопатели и те документы, которые всего на двое суток поступили в распоряжение группы Туманова из архивов Верховного суда и военного трибунала. Эти двое суток стали самыми сумасшедшими за всю неделю. Офицеры успели изучить документы и определить для каждого личного дела уникальную третью цифру. А когда секретные документы в запечатанном виде были отправлены в Исфоясе, впервые позволили себе немного расслабиться. Разошлись из военкомата по домам не в одиннадцать вечера, а в девять. «Здорово, пропащий!» — воскликнул Иван, узнав на проводе голос друга. — Привет, Иван. Не заскучал там, на бумажной работе? — Да как тебе сказать, — Васильков покосился на Туманова. — Есть такое дело. Ну так давай возвращайся. Ты же говорил, что сегодня у вас последний день. Все верно, последний. А что случилось-то? Дельца одно подбросили. проскрипел Старцев, и Васильков живо представил его кислую физиономию. Слышал, небось, о стрельбе на площади коммуны. Они весь город слышал. На броневик напали, который большие деньги перевозил. Все верно. Вот нам и подсуропили разбираться что да как. Бандитов перещелкали, один еле живой в больничке под охраной. Я послал к нему Бойко. «А чего не Егорова?» Егоров в морге на опознании. Он многих матерых в лицо знает. Вот и взялся лично поглядеть на убиенных. «А ребята с броневичка как? Живы?» «Не поверишь. Ни одной царапины. Их уже к наградам представили». «Молодцы». «Так что, Саня, когда вас с бранцом ожидать? Вы сейчас пригодились бы». «Мы освободимся только к вечеру, в 7.30 или около восьми. Раньше никак. У нас тут тоже приказ с самого верха» вздохнул Александр. «Хорошо, Саня, занимайтесь. А как освободитесь, сразу дуйте в отдел. Мы уж вас тут встретим, как полагается». У Василькова путь в Угрозыск сложился иначе. Вплоть до самой победы он продолжал ходить за линию фронта в поиски языков. Помимо этого обучал молодое пополнение, тонкостям диверсионной работы и ведению разведки. Войну он закончил майором с тремя нашивками за ранения и приличным иконостасом на груди. Камдив уважал командира разведчиков. Все же таки огромный опыт, авторитет, редкое по тем временам высшее образование, партийность, боевые ордена. После победы он долго уговаривал Василькова остаться в строю, предлагал отправиться на учебу в академию. Но тот отказался, планируя поскорее вернуться к мирной жизни, к любимой профессии геолога. Приехав в столицу, где он родился и вырос, Александр наведался в Московское государственное геологическое управление. Из этого управления до войны его отправляли в полевые командировки. Здесь он призывался в армию, отсюда уходил на фронт. Увы, почти все сотрудники находились в эвакуации в Семипалатинске. Лишь несколько человек присматривали за пустым зданием. Пришлось перекраивать планы, искать другую работу. Спустя полторы недели он устроился учеником слесаря на крупный номерной завод. Ужасающее однообразие будущей работы удручало. Васильков прекрасно понимал, что всякий честный труд почетен, что авиамоторный завод выпускает очень нужную для страны продукцию, но ничего поделать с собой не мог. Со времени командировок на Урал, где ему довелось бродить по бескрайним холмистым просторам, дышать чистейшим лесным воздухом и самому планировать свой рабочий распорядок, он не представлял себя в замкнутом душном пространстве. Видимо, поэтому так легко прижился в разведке, где ради выполнения поставленной задачи ему предоставлялась полная свобода действий. Сложно предположить, чем бы закончился мучительный эксперимент, если бы в один из вечеров после рабочей смены Александр не заглянул в прокуренный пивной павильон. Взяв пару кружек пива, он устроился на свободном местечке и вдруг услышал свое имя. Приглядевшись, он распознал сквозь сизый табачный дым фронтового товарища – Ваньку Старцева. Потискав друг дружку в объятиях, они покинули шумную пивную и долго потом сидели на лавочке в сквере под темнеющим майским небом. Вспоминали боевых товарищей, рейды по немецким талам, рассказывали о себе. Расставшись в 43-м, они так и не имели известий друг о друге. В тот день Александр узнал о службе Ивана в муре. Тогда же получил от него предложение попробовать себя в сыскном деле. И тогда же, не раздумывая, согласился. Работа шла спора, однако до обеда планируемую половину объема сделать не удалось. «Точно придется сидеть часов до восьми», — с грустью подытожил Васильков, прерываясь на обед. Обедать из Таганского военкомата бегали за квартал в небольшую столовку при бухгалтерских курсах. Кормежка там была скудной, но выбора все равно не было. Все понимали, не ресторан. Проглотив по порции жидких щей с куском ржаного хлеба, Васильков с Баранцом направились обратно, в старый корпус. До конца получасового перерыва оставалось минут семь, поэтому шли неторопливо, покуривая. За полсотни метров до входа в старый корпус Александр бросил взгляд назад и снова приметил троих знакомых типов с папиросами между фиксами из белого металла. Поднявшись в кабинет, Васильков подошел к окну и осторожно выглянул на улицу. Незнакомцы паслись в переулке через дорогу от главного входа. «Кого высматриваешь?» — поинтересовался Туманов. «Какие-то охламоны ходят за мной». Подполковник встал рядом, пригляделся. «Впервые их вижу. По возрасту похожи на призывников. На кой я сдался вашим призывникам? Они же не знают, что ты прикомандированный из Мура. Просто заметили, как ты вышел из военкомата и поперлись следом». Объяснение Василькова не устроило, и он продолжал непонимающе смотреть на Туманова. «Ну, например, хотят договориться с тобой об отсрочке от призыва, или что-то в этом роде», — разжевал тот непонятливому сыщику. Сомнений не убавилось. Александр повел плечами. «Что-то не очень-то они похожи на призывников. Самому старшему 18 или чуть поболее, а двум другим и по шестнадцать не дашь. Опять же фиксы» одеты, как блатные в третьем поколении. «Придираешься, как профессиональный сыщик», — засмеялся Туманов, возвращаясь к своему столу. «А нам тут, знаешь, с какой шантропой приходится работать. Порой тепленькими забираем, прямо с гулянок по случаю омнухи». «По случаю чего?» «Амнистию блатные так величают. Он карманы чистил в транспорте, квартиры обворовывал или людей калечил. Отсидел и, как говорится, чист перед законом. — Полностью восстановлен в правах. Раз такое дело, нам положено его взять на учет. Ежели медицина пропускает, то бреем на лоса, обрежаем форму и ставим в строй. А вояки из этих типов сам небось знаешь какие. Усаживаясь за стол, Александр вздохнул. — Знаю. Встречал на фронте.